Иванушка, дурачок. Жила, была бедная вдова. И было у нее три сына, два умных. А третий дурак. И вот они жили бедно. Была у них кое-какая лошадка, пахали они землю, кое-как они кормились. Жили, жили. Пришло время, и у них мама умерла. Умерла у них мама. И вот, значит, надо. Хоронить, надо поминки собирать. Два умных брата говорят, Ванюша, мама-то у нас померла, езжай к ты на базар, Купи мешок, муки, купи соли, Купи стол, купи ложки, Купи черепушки, полдники печи. Ну, все ему запрягли, лошадь, дали ему денег, И все ему рассказали, И он и поехал, поехал на базар, Ехал, ехал. А от их него села был базар далеко, Было село Адашево, Он, значит, приехал в это Адашуа, маленький базарик был, купил там мешок муки, купил соли, купил черепушки, купил стол, купил ложку. Ну, вот, все, поставил на телегу, поехал. Поехал, ехал-ехал, ехал-ехал, ложь устала, он ее не покормил. Плохо везет. Он ее хлыщет, она не идет. И начал он ей сам подмогать вести. Вес, вес, лошадь, до тех пор это измучилась никак. Он, значит, лошадь остановил. Выпрек ее и говорит, ты попить хочешь? Пойдем, я тебя в речке попою. Подвел ее в речку А ей что это? Поесть надо, пить ей неохота, она не пьет. Чего ты не пьешь? Вода не слона? Я сейчас посолю. Взял эту соль, выспал всю в реку. Пей! Она не пьет. Он начал ее бить. Бил-бил, она, значит, упала на коленки то в воду и утопилась. Ну, утопилась, так сидит тут -то» И ушел. Ушел Ванюшка, подошел, стоял, стоял возле телеги и говорит, ну как же, надо самому увезти, запрягся, везет, Вез, вез, вез, а стол стоит на телегет, а в столе ложки он везет а ложки До-ду-ду, до-ду-ду. А, -а, а я вас везу, а вы все дурак-дурак, дурак-дурак, погодите, я с вами разделаюсь. Взял стол, составил и говорит, давай. «У тебя четыре ноги, те а у меня две, самоди. И стол поставил на дороге, а телег повез дальше. Ну, ехал, ехал, ехал, значит, это устал, доехал. Тут стоят кустики маленькие, насажены молодые. Он говорит, «Эх, кустики, кустики, какой ветер! Как он вас качает! А на вас ведь шапочков-то нету! Вам, наверное, холодно? Погодите-ка!» — Я на вас, на каждый надену шапочку. Взял он черепушки и на все на кустики молодые надел. — Надел эти шапочки. И говорит, — Ну вот, сейчас вам тепленько будет, и ветер вас не продует. Поехал дальше. Взял опять телегу, дальше поехал. Ехал, ехал, ехал. И налетелись это галки, вороны, все на поле собирают зернышки. Он говорит, ну что вы собираете? Тут из зерншков ничего нет. Идите-ка, я вам насыплю мучки, вы б клюете. Выспал весь мешок муки. Клюйте! Ну вот. Телект стал свободно, легко ему вестит. Везет, значит, телегу. Вез, вез телегу, все равно тяжело. Далеко еще. Это километров пятнадцать надо было проехать. Верст пятнадцать. Ну вот, значит, он бросил от телегу. Бросил телегу и пошел пешком. Ну, братья ждут. Поминки, говорит, надо делать, крест надо. Приходит он. Приехал, Ванюшка, приехал. Чего привез? Да всего вез, да все там разделил. Ложатью устала столы поить. Она все воду не пьет, я ей посолил воду. Она пила, пила и уркнула туды. Стол вез, а он все тругал меня, Все говорит, Иван-дурак, Иван-дурак. А я говорю, иди, у тебя четыре ноги, и он там идет. Да, а это черепушки вез, а там стоят кустики махонькие, их ветром качает. Я на них шапочки надел, им теплее будет. А муку галки вороны. Я говорю, они собирают зернышки по одному зернышку по полю. А я говорю, что это вы? Я им выспал, да и говорю, вот, ешьте муку. Эх, дурак, дурак. Ну, что делать? Тут все родные нанесли, настряпали все. Понесли хоронить, сохранили мать. Ну, Иваншка, иди, собирай всех ребят и девок, и маленьких ребятишек, всех. Человек сорок набери, чтоб человек сорок на поминке помянуло ребятишек. Ну, пошел. Телеги нет, лошади нет. Он взял, привязал к броне веревку. Веревку на шею себе и за плечо. И поехал вверх зубьями баронат. Девки, ребят, выходить, я вас повезу, всех на поминки. Но ребятишки глупенькие бегут. То мальчишка, то девчонка бегут. Он одного схватит, на барану кинет, Другого схватит, на барану кинет, Кого на зуб, кого мимо. Накидал их всех, тут перемял, И на броне прет, их всех везет. Ох, увидали тут матери! Батюшки, ребятишки Ведь он всех сбрушал, набранут, накидал. Иван, дурак, что делать? Которхат прям насмерть убил. Тут поминки -то. все испугались, разбежались. Ребятишек всех начали разбирать. Вот таков Иван был. И они его, значит, поругали, поругали и говорят. Ну, что нам с тобой делать? Жить нам с тобой нельзя. И они, значит, его оставили в дому. Живи, Иван, дурак, как хош, а мы уйдем искать добрую землю. И они ушли от него, и он стал жить-поживать один.